153. Март, 31. -е. «Дети мои, любимые дети, вы близки по преданности любви и устремлению вашему. Чем преданнее, тем ближе, чем устремленнее, тем ближе, чем больше любви, тем ближе. Так близость утверждается сердцем. Ныне утверждается близость». Когда говорилось о любви к наивысшему, указывался кратчайший путь, и вы преуспеете любовью. Казалось бы, невидимое, неосязаемое чувство, и вся жизнь в основе своей становится совершенно иною. Будем торжественно, устремленно, священно растить это чувство к Учителю Света. С этим чувством расти будем мы. пока пламень его не зальет нас и не сольет с пламенем великого сердца. Дети мои, любовью пылайте и светом творите, который любовью зажжем.